откликнулся на ее безмолвный вопрос global это название фирмы обеспечивающей эскортные услуги миссис риф и что это за глобальность global свидание global желание что именно global escort в городе работают бизнесмены со всего мира и нет ничего противозаконного в том что мы предоставляем им высокообразованных спутниц для посещения совещаний но с точки зрения полиции нравов ваши доходы считаются противозаконными и аморальными. Миссис Рив, неужели вам хочется, чтобы полиция занялась проверкой вашей бухгалтерии, если, конечно, в фирме управления финансами МКР вообще существует бухгалтерии Мы имеем полное право устроить вам такую проверку, вы же понимаете. Мы вправе запросить документацию на каждый истраченный вами фунт. А закончив нужное нам исследования передадим всю информацию в управление налоговых сборов, чтобы их ребята убедились, отдаёте ли вы справедливую долю на поддержку правительства. Как вам нравится такая перспектива?» Он дал ей время на размышления. Вновь затрезвонил телефон, но после трёх звонков с тихим щелчком переключился на другую линию. «Команда поступила откуда-то из другого места», — отметил Линли. «Видимо, при помощи мобильного телефона, пульта дистанционного управления или через спутник. Ну, разве не чудесная штука, прогресс?» Трице удалось, наконец, реально оценить ситуацию. Очевидно, до нее дошло, что глобал-экскорт и положение Рива в данный момент находится в опасности. Стоит Линли связаться с налоговиками или даже с отделом нравов в местном полицейском участке, и весь уклад жизни Ривов окажется под угрозой. Но еще более сильное воздействие, видимо, оказало на нее мысль о том, что обыск их частных владений и обнаружение в доме психотропных веществ помешает ей вовремя, принять очередную дозу? Осознание всех этих последствий пронеслось в голове Трицы, словно ветер, воспламенивший тлеющие угли костра. Собравшись духом, она сказала, «Хорошо. Я назову вам одно имя. Имя нужного вам человека при условии, что вы не будете разглашать источник информации. Надеюсь, вы меня понимаете? Ведь если станет известно о проявленной мною неосмотрительности, она предпочла оставить фразу «незаконченной». Линри подумала, что неосмотрительность, на редкость точная характеристика образа их жизни. Из чего это она вдруг решила, что может торговаться с ним? «Миссис Риф, ваш бизнес, если вам так угодно его называть, закончен. У Мартина на сей счет иное мнение огрызнулась Триция, иное мнение в скором времени приведет вашего Мартина за решетку. За него внесут залог, и он выйдет на свободу уже на следующий день. И с чем вы тогда останетесь, инспектор?» Ни на шаг не продвинетесь в вашем расследовании, как я полагаю. Несмотря на кукольную внешность и затуманенные наркотиками мозги, она явно поднаторила где-то в заключении сделок и сейчас весьма ловко воспользовалась полученными ранее навыками. Линри признал, что муж мог гордиться ею. Она упорно настаивала на заключении сделки, не имея На то никакого законного основания. Вдобавок ко всему прочему, инспектор восхитил ее наглость. Трица сказала, «Я могу назвать вам имя, нужное вам имя, как я уже говорила, и тогда вы сможете продвинуться в вашем расследовании. Или могу ничего не говорить, и тогда вы сможете обыскать этот дом, отвести меня в тюрьму, арестовать моего мужа, но ни на йоту не приблизитесь к обнаружению убийцы Николь мейден Ах, да, конечно. У вас будут наши бухгалтерские книги». Но вы же не думаете, что мы так глупы, чтобы перечислять наших клиентов по фамилиям? Так что же вы выгадаете? И сколько времени потеряете впустую? Я готов проявить разумную сдержанность, если сведения окажутся достойными того. А пока я буду проверять ценность ваших сведений...